Глава шестая Остаток дня и ночь прошли без неприятностей. Пару раз из леса приходили лихваны, но хватало одного лурдена, чтобы справиться с монстрами. Утро после ночного привала было молчаливым. Да в Ланве оставалось полдня. Это добавляло нервозности всем. Никто не знал, чего ожидать. Боялись тумана. Не хотели столь неприятного сюрприза. Так умереть боялся не только один Келен. Филин с робкой надеждой в голосе несколько раз предлагал повернуть назад, Он, не стесняясь, говорил, что предпочтет сгинуть в пасти волака, как Гиммлер, чем задохнуться от молочно-белого морока. Лурден на всякий случай бросал выразительные взгляды на Стефани, но та делала вид, что не понимает намеков. Для себя она решила, что даже если все захотят уйти, то пойдет во вланве одна. Нет, скорой. Возьми. Стефани протянула идущему рядом следопыту колбу с зельем. Что это? Проворчал он. Зелье от тумана, шепотом проговорила девушка, а потом добавила. «На непредвиденный случай». Келлен благодарно кивнул и тут же спрятал колбочку в одном из своих многочисленных карманов. «Келла, а можно вопрос?» «Нет», — сразу ответил следопыт. Стефани засмеялась, а потом, увидев искорки веселья в его глазах, спросила: «Ты боишься умереть, но при этом выбрал для себя судьбу наемника. Почему? Не безопаснее ли заниматься чем-нибудь более, ну, не знаю?» «Пекарь? Торговец?» — иронично предположил он. «Хотя бы», — Стефани заинтересованно повернулась к нему. «Я не раз думал об этом», — серьезно проговорил следопыт. Но он задумался, подбирая слова, стараясь поточнее выразить свою мысль. «На поле боя я чувствую себя хозяином жизни. Раз за разом побеждая, я доказываю себе, что могу. Доказываю, что сильнее смерти, что могу ее одолеть. Мирное и безопасное времяпрепровождение расслабляет внимание, усыпляет бдительность, а это делает слабым» что очень плохо. Можно не заметить, пропустить удар, умереть». «Но жизнь не настолько страшна, чтобы каждый день ожидать удара», возразила девушка. «Расскажи это Лиаму», усмехнулся Келлен. Заметив ее скептицизм, пояснил. «Дело не в алхимии. Люди, не похожие на других, всегда становятся объектами повышенного внимания. И тут нет другого правила, кроме как «или ты, или тебя». «Третьего не дано». «Так не должно быть!» – расстроенно прошептала девушка, смотря на своего друга, чья внешность так сильно отличалась от остальных азимарцев. «Мир вообще несправедливая штука!» Грустные нотки прорезались в обычно насмешливой интонации наемника. Громкий крик разорвал лесной покой. Стефани задрала голову к небу. Мимо них в сторону города стремительно летела яркая птица. «Ирис!» – закричала девушка и захлопала в ладоши. «Какого… Что за ирис?» – недоуменно спросил Келлен, хватая Стефани за руку. Арлен Лиама! Стефани вырвалась и помчалась вперед в том же направлении, куда летела Арлен. Кора нервно рыкнула и побежала следом. Стой, безумная ты, женщина! крикнул Келлен и бросился догонять. Раздался дикий хохот. Еще и еще исходил он со стороны в Ланвия, куда убежали Стефани и Келлен, Летин и Лурден. Решение приняли одновременно, доставая оружие и устремляясь вперед. Лурден завернул за очередной поворот и резко затормозил возле стоящей шокированной Летин. Он проследил за ее взглядом. Рука с зажатым в ней молотом опустилась вниз. «Охренеть!» – выдохнул Лурден, а рот изумленно распахнулся. Посреди дороги взявшаяся непонятно откуда каменная стена защищала спины людей, которые отбивались от все пребывающих хохотунов. Несколько мечников стояли на первом ряду и не давали приблизиться к бледному мужчине позади, что совершал замысловатые пасы руками, после чего в воздухе материализовывались острые камни. Каменное оружие рассекало пространство и встречалось с головой очередного хохотона, неся смерть. «Я думала, ребята соврали про мага», — потрясённо прошептала Леттин Лурдену. Позади мага, прижавшись к каменной стене, стояли дети, крича и плача от испуга. Некоторые в поисках утешения пытались обхватить мужчину руками, чем сильно отвлекали, сбивая очередное заклинание. Минута замешательства прошла. Лурден громко взревел, привлекая к себе внимание. Хохотуны с энтузиазмом бросились к новым жертвам. Келлен догнал Стефани и не дал приблизиться к сражающимся. «Ты ничем не поможешь, спрячься здесь», быстро проговорил он и толкнул к ближайшим кустам, а сам побежал к людям. Стефани стояла и из своего укрытия смотрела только на Лиама. Красивое родное лицо украшали причудливые завитушки его магии и ярко сияли. Даже с такого расстояния она знала, какого сейчас насыщенного колдовского цвета его глаза. Слезы счастья текли по ее лицу. Она приложила свою ладонь к губам, боясь закричать и позвать его. «Нельзя отвлекать. Опасно». Стефани увидела его изумление при виде Келлина. Он что-то крикнул следопыту, а потом закрутил головой, осматриваясь. Когда Лиам заметил ее, рука резко замерла в воздухе, так и не совершив нужное для колдовства движение. Стефани вышла из-за укрытия и сделала несколько шагов в его сторону. Быть так далеко от него больше не могла. Лиам протестующе замахал руками и снова отвернулся, сосредотачиваясь на сражении. Едва упал на землю последний хохотун, не бросилась к Лиаму. Он тоже двинулся в ее сторону, но слабость не давала сделать и шага. Мужчину шатало, пришлось прислониться к стоящей каменной стене. Девушка подскочила и заключила его в объятие. «Лиам! Жив! Лиам! Я знала, знала!» Она плакала, прижимаясь. Его руки от слабости дрожали, но он все равно прикладывал все усилия, чтобы коснуться ее спины. Хотел погладить, успокоить. «Стеф, все хорошо, все в порядке!» Она отчаянно закивала и засмеялась, продолжая плакать. «Лиам, я так люблю тебя! Лиам, милый мой, прости, это я виновата!» «Стеф!» — тихо позвал он ее. Родной голос в его груди вызвал у нее новый приступ слез. Она подняла на него заплаканное лицо, ласково коснулась щеки. Лиам нежно улыбнулся. «Я люблю тебя, Стеф!» — прошептал он, а потом на секунду прикрыл глаза. Голос дрогнул. «Я так боялся не успеть сказать это тебе!» Она снова крепко прижалась к нему. Он положил голову на ее макушку, периодически отстраняясь, чтобы поцеловать ее волосы. Кутани подбежала к ним и стала радостно прыгать рядом, собираясь поставить свои лапы сразу на обоих. «Кора!» – воскликнул Лиама, чуть наклонился, ласково провел рукой по ее голове. «Умница! Хорошо, что со Стефани!» Он перевел взгляд на девушку. «Я отправлял к тебе Ирис, но она ни в какую не хотела улетать. Видимо, она тебя не очень жалует, ревнует». «У нас с Ирис это взаимно, с самой первой встречи», сказала Стефани, а потом протянула руку к Кутане, ласково потрепала ее за ухом. «Но мне достаточно и моей девочки». «Где Тронадор?» – пробасил подошедший Лурден, обращаясь к Ляму. Стефани почувствовала, как напряглось тело Ляма, выдавая злость. «Не выжили», – грубо ответил Лям, с вызовом, смотря на наемника. «Почему? Ты же жив? Сбежал?» Их поглотил туман. «Эти люди...» До наемника стало доходить. Он потрясенно осмотрел мужчин, женщин и детей, которые стояли возле Лиама. «Да, это уцелевшие жители в Ланве, которые, как и я, умеют дышать в тумане», – отрезал Лиам. А потом смягчил тон и посмотрел на Стефани, говоря уже ей. «Представляешь, я умею дышать в тумане. Удивительно. Я и не думал, что такое возможно». «Эстер!» – воскликнул Келен. Стефани обернулась, заинтересованно рассматривая остальных, гадая, кого он позвал. На голос следопыта откликнулась красивая, высокая черноволосая девушка, облаченная в доспех. Девушка оглянулась через плечо, замирая на мгновение. Синие глаза серьезно посмотрели на Келлина, а потом лицо тронула добрая улыбка узнавания. Бродяга, насмешливо сказала она, а ты тут какими судьбами? Не меня ли пришел спасти? Она иронично приподняла одну бровь и добавила: Или похоронить? Не обольщайся, я знал, что такая железка, как ты, не может умереть от тумана только если утонуть под весом металла, который носишь. «Помнится, ты говорил, что утонуть я тоже не могу», с усмешкой напомнила ему Эстер. «Да-да, гов- Такое не тонет». Келлен явно хотел сказать другое слово, но при детях решил не выражаться. Он все же широко улыбнулся и подошел, заключил девушку в объятие. «Рад тебя видеть, сестренка». «И я тебя». Она похлопала его по спине, а потом отстранилась и стала любовно рассматривать его лицо. «Так вырос, чуть узнала». Ты тоже постарела». «И такой же гад, как и раньше. Так что ты здесь делаешь?» «Подруге помогаю», — ответил Келлен. Брови Эстера удивленно взлетели вверх. Она окинула оценивающим взглядом Леттин. Следопыт заметил и усмехнулся. «Подруга там». Он кивнул в сторону Стефани, что стояла в объятиях Лиама. Теперь удивилась не только Эстер, но и Лиам. Стефани была тронута своим новым статусом, прозвучавшим из уст наемника. Смущенная улыбка появилась на лице и тут же погасла. Руки Ляма прижали ее к себе чуть сильнее. Она осторожно взглянула на возлюбленного и виновато ему улыбнулась. Он нахмурился, а потом наклонился ниже и тихонько ей прошептал. Я никому тебя не отдам. Девушка ответила ему сияющим взглядом, откровенно любуясь его лицом. А я никуда и не уйду, не отпущу. Мой Лям, снова со мной. Я наемник клана Тронадора из Азимара. Лурден, представился мужчина Эстер, справедливо посчитав ее за главную. Доспехи и увесистый меч, который девушка уже закрепила у себя за спиной, чувство легкого превосходства, указывающее, что командовать та привыкла и умела, говорили в пользу его предположения. «Капитан городской стражи Эстер Дайен, третье подразделение, в Ланвии», четко проговорила она, словно отрапортовав, а потом грустно усмехнулась и добавила. «Было Можно просто, Эстер. Спасибо за помощь». Она протянула ему руку, и мужчина сжал ее в крепком рукопожатии. Нужно выдвигаться. Я оставил своего человека одного без защиты. Раненые есть, все могут идти. Эстер обвела взглядом присутствующих и махнула рукой, призывая следовать за ней. Лурден поспешил обратно к оставленному филину. Стефани с беспокойством заглянула Ляму в глаза. Он ободряюще улыбнулся. «Я могу сам идти, мне уже лучше», ответил он на ее невысказанный вопрос. Лям посмотрел на столпившихся в сторонке детей и привлек их внимание. «Эй, ребятня!» Сейчас покажу фокус. Смотрите на стену». Дети широко распахнули глаза и замерли в ожидании чуда. По их восторженным лицам было понятно, что это не первый трюк в исполнении мага. Лямпа шевелил рукой. Каменная стена, что стояла посреди дороги, рассыпалась мелкой крошкой. Дети радостно загалдели и захлопали в ладоши. «А теперь вперед, за Эстер!» С теплом в голосе стал подгонять он их. «Если быстро доберетесь до места, не просясь на руки и не ноя, то покажу вам еще что-то». Заплаканные и испуганные до этого дети теперь с энтузиазмом бодро шли вперед, радостно переговариваясь. Стефани расплылась в улыбке, щемящее чувство нежности к Ляму вызывала слезливость. Когда взгляд невольно упал на Лурдена, девушка с изумлением отметила неприкрытый восторг в глазах наемника. Его выражение лица в этот момент ничем не отличалось от детворы. У Стефани сложилось впечатление, что грозный и серьезный на вид наемник сейчас попросит Ляма показать еще какой-нибудь фокус. Летин тоже это заметила и толкнула мужчину в плечо. Лурден снова пошел вперед, периодически оборачиваясь, словно проверяя, не испарился ли маг. Эстер глазами пересчитала детей, обернулась проверить, не забыли ли кого, а потом широко улыбнулась Лиаму. «Что бы я без тебя делала?» Теплота в голосе Эстер и прямой сияющий взгляд, направленный на мага, покоробил Стефани. Живущее внутри счастья сменилось раздражением. Появилось желание сделать что-то очень плохое с капитаном, а при виде ехидной ухмылки Келина захотелось прибить его. Следопыта откровенно забавлял интерес давней знакомой к Лиаму и реакция Стефани на это. «А я смотрю, вы сдружились», – иронично подметил наемник, обращаясь к Эстер. «Мы поддерживали друг друга все это время, иначе было не выжить», – не заметив подвоха, ответила Вланвейка. «Теперь это так называется», – съехидничал он. Эстер криво усмехнулась в ответ, поняв, на что намекает следопыт, и покачала головой, а потом резко дернула согнутой рукой в его сторону, собираясь ударить локтем. Келен предвидел и резво отпрыгнул. «Хороша!» – довольно с нотками гордости произнес следопыт. «Почти достала!» – Келлен снова пристроился рядом с ней. «Пожалуйста, скажи, что он ее родственник», – тихо сказала Эстер наемнику, мимолетно бросая взгляд через плечо на Лиама, но Стефани все равно услышала и скрипнула от злости зубами. «Тут мне тебя нечем обрадовать», – не сбавляя громкости, ответил Келлен. «Я сам по этому поводу расстроен». «Вечно нам не везет, братишка», – грустно сказала Эстер. «Есть такое», — согласился Келлин, а потом не сильно стукнул ее в плечо по доспеху. «Ну не грусти, железка, какие твои годы, все будет». Они еще о чем-то переговаривались, но Стефани уже не слышала. От возмущения внутри все распирало. В голове выстраивались хитроумные планы, как сделать так, чтобы эта женщина была как можно дальше от Лиама. «Моего Лиама». Лиам, наблюдающий за ней, все это время остановился и мягко притянул к себе, обнял за талию. Он с любовью смотрел на нее, и окружающий мир перестал существовать. Чьи-то голоса, звуки леса, шум журчащий где-то вдали реки, все растворялось. Стефани слышала лишь стук собственного сердца, что так волновалось при виде Лиама. Время остановилось для нее, для них обоих. Он пропустил прядь ее волос через пальцы, ласково коснулся шеи, протягивая по коже пальцами, наклонился ниже, едва касаясь губами губ, замирая и наслаждаясь близостью. По ее телу пробежали мурашки. Стефани закрыла глаза, губы приоткрылись, приглашая. Нежное прикосновение, такое же в ответ. Еще и еще. Невысказанные признания, пережитая боль от расставания, радость встречи, жгучая ревность. Все смешалось, сводя с ума, как и его поцелуй, что стал глубже, чувственнее, жарче. Когда он отстранился, с губ Стефани слетел разочарованный стон, и она снова притянула его голову к себе, страстно целуя теряя себя, не понимая, как могла так долго быть без него. «Стеф, любимая, надо идти. Небезопасно!» хрипло прошептал Лиам между поцелуями. И хоть вслух он произносил одно, тело говорило обратное. Его руки еще крепче прижимали к себе и жадно блуждали по спине, лаская. А губы стали требовательными и нетерпеливыми, терзающими. Стефа не почувствовала, как ее кто-то настойчиво тянет за низ куртки. Девушка отстранилась от Лиама и резко обернулась. Умные глаза Кутани смотрели на нее с осуждением и продолжали тянуть куртку, зажатую в зубах. «Кора!» – выдохнула девушка. «Похоже, здравый смысл у нас троих в этот момент есть только у Кутани», – тихонечко засмеялся Лям. Он поправил злохмаченные волосы Стефани и оставил легкий поцелуй на кончике ее носа. «Поспешим, нагоним остальных». И снова слова разошлись с делом. Лям и Стефани медленно брели вперед, взявшись за руки. Им не нужны были слова. Они разговаривали взглядами и счастливыми улыбками, какими одаривали друг друга, не веря, что все позади, и они снова вместе.